Глава 8. Олис работал, не покладая рук или щупалец. Победа над флотами императора Чекиджи бодрила и радовала. Правда, победил он случайно, но никто об этом не знал. Повезло. Спасибо Талису, оставил два флота в ангарах спутника. Почему, зачем трудно сказать. Но Олис по старой памяти вошёл в систему управления и обнаружил подарок, который позволил победить. Чекиджа с остатками флота отступил. Битва Талиса тоже не проигрышная. Он уничтожил флот Кипдига, но и сам с флотом погиб. Погиб, но не отступил. Верховная, выполняя своё обещание, давая должное полковоучскому таланту Олиса, назначила его избранным и дополнительно выделила более 20 флотов. Немало. С такой силой можно воевать. Флоты постепенно прибывали в звёздную систему Илор, а Олис знакомился с командующими и распределял их по системе, чтобы те не попали под удар флотов Кипдига, если им вздумается их атаковать. Правда, Олис не думал, что это случится скоро. Два поражения подряд должны остудить наступательный пыл Кипдига, а Олису нужно время, чтобы подготовиться к войне. Тем временем Лоон очень изменился. Бой, проведённый с императором, заставил его пересмотреть военную подготовку своих флотов. Избранный, нужно готовить флоты к битве. У нас их много, но они не имеют боевого опыта, нет боевого взаимодействия, они не способны маневрировать под залпами батарей Кипдига. Их нужно учить. Сейчас эти флоты представляют собой обыкновенные мишени. Лоон, ты командующий. Вот и готовь. Я командующий флотом, а не объединенными флотами. Понимаю. Назначаю тебя командующим объединенными флотами звездной системы Элор. Спасибо за доверие. Я справлюсь и буду держать вас в курсе дела. Работай, Лоон. Главная твоя задача – уничтожить флот Экип Дигэ и захватить планету Лагуна. Простите, избранный. А как же защита этой известной системы? И лор не наша звёздная система. У нас целая вселенная, и таких систем там много. Используйте цивилизацию и инфраструктуру звёздной системы и лор как ловушку для флота Кибдега. Сейчас вы говорите о стратегии. Конечно. Зачем нам эта система? Она сыграла свою роль. Что будет с ней дальше, не имеет значения. Для нашей жизни нам необходимо планетолагуна И ваша задача заполучить её. Я понял. Разработаю операцию. Замысел или стратегия несколько удивили Лоуона, но не сильно. Такая стратегия присуща Джао, заботиться прежде всего о себе и по остаточному принципу обо остальных, даже близких союзниках. Ему предстояло разработать план операции и осуществить его. Для этого он создал штаб из самых одарённых изменённых и поручил разработать операцию. Информация с разведывательных модулей поступала постоянно и не вызывала подозрений. Подготовки к атаке на Илор не видно. Скорее наоборот, Кимдига все усилия направили на укрепление системы обороны своей планеты. Такое положение дел не устраивало Олиса. Нужно спровоцировать Кимдига на атаку, а как только они атакуют звёздную систему Илор, провести молниеносную контратаку на планету Лагуна и захватить её. Очень непростое дело с массой переменных Слишком многое должно совпасть, чтобы операция закончилась успешно. Чолн, начальник штаба, работал круглые сутки. Все это время флоты тренировались. Чолн смотрел на них и бессознательно приходил к мысли. Какая сила! И как синхронно работают! Глядя на такое боевое слаживание, легко поверить, что здесь проходит линия обороны. Неожиданно пазл из отрывочных предположений сложился в план. Вот что мне нужно. Система и лор, забитая флотами... Лучше всего убедить Кипдига в намерении защищать её. Отлично. Нужно забить систему имитаторами кораблей и всяким хламом, а настоящий флот и постепенно вывести и сгруппировать, подготовив к атаке на звёздную систему Марион. Сделав главное, поручил операторам доработать мелочи и через сутки доложил план Лоону. Тому понравилось, сказав, что не ошибся в челне, отправился докладывать Олису. Тот с интересом его выслушал и задал один вопрос. то придумал такой план. Начальник штаба Чон пригласи его. Посмотрим, может, у него ещё есть интересные мысли. Начальник штаба прибыл быстро. Олис посмотрел на него, просканировал сознание, ничего особенного, такой же, как и все. Но откуда такие мысли? Как вам удалось разработать такой блестящий план? Чон рассказал. Олис посмотрел на него внимательно и понял, что необычного есть у Чонна способность к абстрактному мышлению. Говорить про это он не стал. Похвалил, а когда тот вышел, сказал Лоуну. Можете вы подбирать хороших специалистов, но этот уникальный. На фронте и в операциях не использовать. Его дело думать. Он и есть тот, кто думает и составляет планы. План утверждаю. Постепенно выводите флота из системы и группируйте для удара. Нанесем его в момент, когда кипдига клюнут на нашу приманку и ударят по звездной системе Элор. В ответ мы атакуем их звездную систему Марионн. Лоун слушал Олеса и анализировал одновременно. Ему казалось, что чего-то в плане не достаёт. Что вы на меня так смотрите? Анализирую план. Может не сработать. Допустим, кипдига ударят и поймут, что им противостоят макеты и имитаторы. Что они сделают? Тут же развернутся и вернутся в свою систему, где будем вести бой мы, и ударят нам в тыл. Хм, вполне вероятно. Что предлагаешь? Оставить один флот для достоверности? «Пожалуй, по-другому нельзя. Так и сделаем». Лоон приступил к операции и начал формировать ударный кулак в небольшой туманности, где заметить такое скопление кораблей сложно. Через пару недель вывели все флоты и приняли боевое построение. Систему наводнили макеты и имитаторы. Со стороны казалось, что массы кораблей совершают какие-то маневры. Создавалось впечатление, что система укреплялась, и никто никуда не собирался. Флоты готовились защищать свою систему. Подготовка закончилась, и Лоон с Олисом отбыли к ударному флоту. Теперь оставалось ждать, когда Кепдиго заглотят наживку и нападут. Ждали долго, почти месяц. Флот находился в боевой готовности, но бездействие – не лучшее средство подготовки к атаке. Постоянная боевая готовность в конце концов становилась повседневностью, притупляя важность момента. Олис ждал, ждал терпеливо и дождался. Сканеры засекли массовый выход кораблей Кепдиго, в звёздной системе Илор. Выйдя те сразу открыли огонь по бутафорским флотам. На атаку кораблей изменённых отвечали вяло, примерно один из десяти. Император Светлов пошёл в атаку первым, ведя за собой флоты. По сути, ситуация складывалась неплохая. Флоты изменённых скопились в одном месте и представляли собой хорошую мишень. Выйдя из порталов на дистанцию выстрела, оружием последний вздох, сделали залп. чет флота изменённых скрылось в складках пространства-времени, вызвав восхищение силой действия. В ответ изменённые начали вяло отстреливаться. В ума Андрея невольно стали закрадываться смутные подозрения. Флоты выходили один за другим и быстро отстреливались, поражая массу кораблей, которые почему-то сразу разваливались. В ответ огонь вёлся совсем слабый и неэффективный. Внезапно часть кораблей просто исчезла со сканеров, потому что отключились генераторы имитаторов. Корабли просто не пропадали и всё. Они не уходили в портал, они исчезали. Командующим проверить звездолёты противника на имитацию. Через несколько минут полетели доклады о том, что корабли бутафорские, настоящих очень мало, и они сдаются. Командующий на сканерах большое скопление кораблей противника в туманности Мальва уходят в порталы. Доклад оператора прогремел как гром среди ясного неба. Они нас провели как мальчишек. Заманили в систему Илор, а сами пытаются атаковать. Где атаковать? Вероятнее всего, систему Марион и планету Лагуна. Молодцы. Хитро придумали. Ну ладно, посмотрим, что получится. Командующим, прекратить огонь. Возвращаемся в свою систему. Флотом боевая готовность по выходу. Дома, думаю, нас ждет сюрприз. Флоты измененных. Уйти в порталы при таком скоплении – дело непростое и требовало времени. Светлов оценил выдержку Олиса. Он и это предусмотрел, выигрывая время. Флоты постепенно уходили в порталы, звёздная система Илора пустела. По пространству летали только мулижи кораблей. Но нет, один корабль остался, и это слал доклад избранному Олису. Олис торжествовал. Всё получилось как нельзя лучше. Он с удовольствием наблюдал, как флоты Кибдига втягиваются в битву с Бэтафорским флотом. Ну вот, кажется, вышли все и уничтожали мулижи кораблей. Когда пространство заполнили обломки, Олис командовал старт, атака на звёздную систему Марион началась. Скоро битва за планету Лагуна. Всё шло согласно плану. Звездолёты находились в портале, время нахождения небольшое. Туманность, где базировался ударный флот, ещё дальше от цели. Но разница в час или два роли не играла. Гипдига ожидается крушительный удар, который сметёт их флоты и оборону. Такие мысли успокаивали Олиса. Странное дело, джао вообще не имели такой особенности, как волнение, радость и другие чувства. Нет, ничего не было, и вдруг появилось. Видимо, повлияла трансформация и общение с цивилизациями. До выхода осталось совсем немного времени. Олис отдал команду быть готовыми к бою. В системе Марион стали открываться порталы, тысячи порталов. Корабли выплывали в сюрреалистическом море, которое по мере выхода спадало. Это поля сопряжения. Без них корабль не сможет войти в портал. Сразу заработали сканирующие системы. Пошли доклады операторов о том, что пространство чистое, флота в Кибдигане зафиксирована. Странно, но объяснимо. Флоты ушли в рейд в нашу систему, оголив свою. Теперь можно взять ее голыми руками. Командущий Лоон, курс на планету Лагуна. Открывать огонь при малейшем сопротивлении. Огня по планете не вести. Она нужна нам целой. Слушаюсь избранной. Антон Северов получил доклад от разведки о том, что в звездной системе Илор, недалеко от туманности, в порталы ушло множество кораблей. «Странно», — подумалось ему. «Кто это? Флоты измененных должны вступить в бой с нашими флотами. Если это не они, то кто и куда стартовали? Что-то тут не так». С трудом связался с императором, доложил о ситуации. «Сквозь треск понял одно. Флотов измененных в системе не было». Они смогли ввести нас в заблуждение, и основной удар нанесут по системе мариоон. Это они на твоих сканерах командующий. Встречай, вся надежда на тебя. Мы стартуем и ударим с тыла. И всё. Связь оборвалась. Север вздохнул и объявил боевую тревогу. Готовность к бою 3 часа. Теперь хотел узнать, куда выйдут изменённые и по каким координатам. То, что в нашей системе, сомнению не подлежит, а вот где? Связался с главным аналитиком своей дочерью Леей и поинтересовался её мнением. Трудно сказать где, для этого нужно понять конечную цель удара. Точно. Конечная цель или вернее основная цель. Такая цель у них одна планета Лагуна. Изменённые имеют модули разведки в нашем секторе, продолжила Лея. Мы вели их в заблуждение, подбрасывая и показывая ложную информацию. С вероятностью 90% выйдут вот по этим координатам. Точка выхода даёт им возможность двигаться к планете Лагуна кратчайшим путём и по их мнению наименее защищённому. Отлично. Ударим по флотам изменённых всеми калибрами с минимальной дистанции. Рядом с точкой выхода флотов огромное минное поле. Хорошо бы они вышли на него, тогда задача их уничтожения упростилась бы. Лея сделала паузу, что-то просчитывая. Сама идея выхода флотов изменённых на минное поле удачная. Главное не спугнуть Если выйдут, то пусть втянутся в ситуацию и в бой, не чувствуя угрозы. Согласна, нам бы очень повезло. Думаю, нужно убрать оттуда наши заградительный флоты. Зачем? Минное поле их дезориентирует, удары флота внесут полную панику в их порядки. Возможно и так, тебе решать, отец, но ответным огнём они гарантированно уничтожат часть наших флотов. А вот если втянутся в минное поле, то мы спокойно подорвём их корабли и сохраним свои. Оцелевшие будут отчаянно рваться к планете, отец это моё мнение. Ты командующий, за тобой последнее слово. Дискуссия и так затянулась. Северов дал команду флотам, находящимся у минного поля, сделать небольшой прыжок в половину световой секунды. Через некоторое время те исчезли. Наконец появились порталы, и флоты изменённых стали выходить в открытый космос, сразу сканируя пространство. Время шло, а они всё продолжали пребывать Наконец выход в открытый космос закончился, наступала пора действовать. Мины были разного типа: одни срабатывали на массу, другие на соприкосновение, третьи детонировали на излучение, четвёртые реагировали на вибрацию. Вариативность очень большая. Северов подобрался и скомандовал активировать минное поле. Вначале ничего не происходило, но вот взрывы стали следовать один за другим. Масса заряда мин разная. Одни могли разнести корабль, другие только повредить, третьи пробить обшивку. В целом флоту наносился большой ущерб. Устремившийся было к планете флот изменённых экстренно задействовал тормозные двигатели и лёг в дрейф. Первая задача выполнена, атаки с ходу не получилось, но до победы далеко. Пора вводить в дело флоты. Дальность стрельбы из установки Последний вдох небольшая. Это её существенный минус. который сейчас превращался в плюс. Северов дал команду кораблям выйти на дальнюю дистанцию огневого контакта и открыть огонь всеми калибрами. Пока флот-экип Дига маневрировали и выходили на дистанцию огневого контакта, флот «Измененных» приходил в себя, если так можно выразиться. К работе приступили минные тральщики, оказывается, они у них были. Северов удивился, подумав, что «Измененные» хорошо подготовились. Тральщики пошли курсом к планете, расчищая путь флоту изменённых. Командующий Лоон подготовился к выходу в обычное пространство. Флагман выплыл в открытый космос, батарейные палубы готовые к ведению огня обшаривали пространство прицельными устройствами, сканеры не фиксировали поблизости флотов кибдига. Повезло или ловушка, подумал командующий. Не могут кибдига быть настолько безопасными. Флоты выходили в космос и принимали боевое построение. Операция проходила по плану. Лон доложил избранному Олесу об обстановку, не забыв упомянуть, что вокруг подозрительно тихо. Атакуем планету Лагуна, видимо, удачно вышли. Флотам приготовиться к прорыву орбитальной обороны. Старт к планете Лагуна скомандовал Лон. Флоты задействовали внутрисистемные двигатели и стали набирать скорость. Вот тут-то всё и началось. Стало понятно, почему так тихо вокруг. Они вышли на минное поле. Взрывы следовали один за другим, нанося повреждения кораблям, а то и вовсе их уничтожая. "Командующий, что это такое? Откуда ведётся огонь?" вопрос дилетанта, впрочем, олистыковым и был. Он же в недавнем прошлом аналитик. Ло он сразу понял, в чём дело. "Мы вышли на минное поле, избранный. Сделайте что-нибудь с этим полем". "С ним ничего сделать нельзя, мы можем только освободить проход для флота нашими метральщиками". "Ну так освобождайте". тральщики вышли вперёд и пошли очищая путь от мин, которые им не причиняли вреда. Скорость движения оставляла желать лучшего. Флоти стали хорошей мишенью. Если появится флот Ипдига, то расстреляют нас как в тире, подумал Олис. И как бы отвечая на его мысли, поступил доклад оператора сканирующего комплекса о появлении флота в Кипдига на дальней огневой дистанции. Огонь установками последний вздох Установки произвели выстрел без видимого эффекта. Избранное расстояние слишком большое, на таком расстоянии установки не действуют. Жаль. Однако эффект от выстрела имелся. По вектору выстрела исчезли мины, о чём тут же поступил доклад. Но вот командующий: "Побочный эффект поможет нам освободиться из плена этого поля". И приказал расстрелять минное поле установками последний вздох. Датчики флота Кибдига, вышедших на дистанцию огневого контакта, уловили выбросы энергии флота мизменённых. Такие выбросы квалифицировались как применение установок Последний вздох. Странно, подумал Северов. Дистанция слишком большая для ведения огня этими установками. Тогда для чего? Вскоре стало понятно, для чего. Они уничтожали минное поле. Флоты Кибдига произвели ракетно-торпедный залп, который изменённые отразили тем же способом, установками Последний вздох. изобретательно, оригинально. На это я не рассчитывал. Теперь выход один измотать постоянным обстрелом, чтобы установки перегрелись. Флоты вели непрерывный огонь, начиная постепенно сближаться и скоро должны выйти на дистанцию огня установками последний вздох. Тут снова Севера ждал сюрприз. Флоты изменённых разделились, несколько завязали бой с заградительными флотами, а основная часть ринулась к планете. Реннон, командующий заградительными флотами, вступил в битву с измененными. Но, несмотря на то, что они были ослаблены повреждениями на минном поле, дрались отчаянно. Установки «Последний вздох» у них перегрелись и дали возможность маневра флотом Кибдига. Те уничтожали звездолеты десятками. «Последний вздох» становился основным оружием боя. Обычное оружие на его фоне действовало, как в замедленной съемке». У обофлота несли потери, но они ещё не были критическими. Десяток кораблей изменённых сделал залп установками. В тот же момент последовал ответный залп. Энергии выстрелов встретились, сплелись и образовали аномалию, которая росла на глазах, затягивая в себя корабли обоих флотов. Но через 5 минут аномалия просто исчезла вместе с флотами. Краткость действий объяснить «Невозможно. Скорее всего, потому что не хватило энергии для образования мощной аномалии». Северов требовал от операторов сканирующих систем выяснить, где заградительный флот, куда он делся. Ответ ошеломил своей невероятностью. «Командующий флот исчез, и его нигде нет». «Как нет? Куда же он делся? Может, совершил спонтанный прыжок?» «Нет, командующий не совершал», – бесстрастно докладывал оператор. «Флот пропал». «Есть еще информация». Не ожидая ничего хорошего, спросил: "Какая? Флоты изменённых тоже исчезли. Наблюдалась энергетическая вспышка большой напряжённости в течение 5 минут. После того, как она исчезла, флоты пропали". Олис наблюдал за ходом боя, который начался так неудачно. Заманив Кбига в ловушку у себя в системе, он попал в ловушку здесь. Но проблема постепенно решалась. Удалось расстрелять минное поле установками "Последний вздох" и теперь уничтожал боеголовки флотов Кбига. Если принять бой в полном составе всеми силами, то победа без сомнения будет за нами. Что мне флоты Ким Дига? Мне нужна планета, и ещё есть шанс её захватить. Но этот шанс быстро тает прямо на глазах. Нужно действовать. Приказал трём флотам вступить в бой с Ким Дига и связать их, не дать уйти к планете. Командовать этими флотами оставил Лоуна, понимая, что вряд ли больше его увидит. Я выполню приказ, избранный, или погибну. Лучше выполни и вернись. Ты мне нужен живой. Леон медлить не стал, вступил в бой с кипдига, резко сокращая расстояние и выходя на минимальную огневую позицию. Он вёл огонь и поражал корабли. Кипдига отвечали и тоже подбивали его звездолёты. У них имелось временное преимущество. Их установки последний вздох работали, тогда как его перегрелись. Наконец операторы доложили, что установки готовы к бою. Отлично, посмотрим, как вы сейчас запляшете. Злорадно подумал Лоон и отдал команду огонь. То, что произошло дальше, описанию не поддавалось. Корабли Кепдига после выстрела остались целы, но исказились. Пространство скрутилось в спираль, захватывая как его корабли, так и корабли Кепдига. Потом сжалось в точку. Гравитация резко подскочила до таких величин, что ей противостоять стало невозможно. «Полный назад!» — командовал он. «Полный назад!» Корабли пытались вырваться из цепких лап гравитации, но куда там? Флагман неумолимо тащила вперёд в аномалию, которая выбрасывала энергетические разряды и стреляла клубами тьмы. Последнее, что увидел он, тёмный тоннель и сознание погасло. Оператор сканирующего комплекса доложил Олису, что флоты под командованием Лоона исчезли. Что значит исчезли? Уничтожены кибдига, разгромлены? Нет. исчезли вместе с флотом Кипдега. Олиса пронзила мысль. Ну, конечно, о такой аномалии его предупреждал Талис в своём последнем послании. Корабли породили аномалию и исчезли в ней. То же самое может произойти и со мной. Как быть, он не знал. Лоона жалко, талантливый полководец. Он сделал своё дело, отвлёк флот Кипдега на себя и уничтожил, говоря военным языком, задачу выполнил. Теперь настала очередь его, Олиса. Сила за ним огромная, но кибдига так просто не сдадутся. Тут связист доложил, что флот кибдигов в звёздном секторе Илор раскрыли обман и возвращаться на обратный курс. Информация крайне неприятная, времени осталось несколько часов. Вполне достаточно, чтобы завершить операцию и победить. Северов смотрел на показания сканеров, поражённый тем, что случилось. Аномалия провела свою смертельную жатву. Несколько флотов, как корова языком слизнула, и никаких следов. Придаваться унынию и скорби некогда, бой не закончился. Флоты изменённых набрали крейсерскую скорость и лавиной надвигались на планетарную оборону. В сознании пробежал ветерок сомнения: а сможет ли оборона выдержать и остановить эту высокотехнологичную смертельную лавину? Сможет, твёрдо ответил он сам себе. Иначе зачем всё создано? Зачем эти жертвы? встряхнулся и занял свой командный пункт. Отключившись от всего, сосредоточился на битве. Лавина кораблей приближалась. Вот она достигла рубежа огневого контакта с боевыми станциями и платформами. Начался скоротечный бой. Флоты изменённых захлестнули преграду и снесли, но и сами получили ощутимый урон. Одна платформа успела произвести выстрел установкой Последний вздох. и несколько десятков кораблей изменённых исчезли в мгновение ока. Второй выстрел сделать не успела. Её поразили тем же оружьем. Северов отметил, что изменённые очень осторожно применяли оружие, последний вздох. Видимо, поняли, какого эффекта могут добиться. Следующая линия обороны состояла из трёх флотов. Надежда на то, что они остановят эту лавину, нет, но значительно ослабить могут. Он не стал учить командующих, как воевать. Теперь пусть сами решают, им на месте виднее. Они и решали. Видя, какая лавина на них катится, какая разница, как погибать. В катаклизме аномалии или от залпа орудий врага. Поэтому встретили согласованным залпом установок последний вздох. Половина наступающих кораблей измененных просто исчезла. Еще один выстрел и все, дело сделано. Но то, что произошло дальше, не укладывалось в обычные рамки ведения космического боя. Ответного залпа не последовало, хотя его ждали и готовились уйти в вечность. Неожиданно флоты и корабли измененных открыли порталы и стали уходить, покидая звездную систему Марион. Становилось понятно, что они проиграли битву. Северов напряженно наблюдал за происходящим, и когда его флоты сделали удачный залп, даже привстал, ожидая такой же ответ, но нет. У измененных оказалось ужасно. кишка танка, они открыли порталы и бежали с поля боя. Позор, который им никогда не смыть. Олис активно наступал, ведя за собой флоты. Вторая линия обороны. Флот и залпы готовы, но он хотел поразить их наверняка, поэтому сокращал дистанцию и пропустил момент выхода на ударную позицию. А вот кипдига не пропустили и уничтожили половину кораблей. Ему чудом удалось уцелеть. Флагманный эскадрон потрепало, но он уцелел. Пришла пора наносить ответный удар. Всё к этому готово. А что потом? Поражение. Шансов на победу нет. Битва с самого начала пошла не по плану. Если довести её до конца, то он потеряет и флот, и свою жизнь. К этому он не был готов. Поэтому, пока есть минимум времени, нужно отступить, сохранить флот и надежду на будущий реванш. Так и поступил Дал команду уходить в портал и пора не отправленным координатам. Назад в свою систему возвращаться нельзя. Необходимо совершить серию контрольных прыжков и вернуться в систему волны под защиту флотов Верховной. Предстоит непростое объяснение со Сьюис, но это мелочи по сравнению с тем, что могло случиться. Через мгновение флагман уже находился в портале. Битва осталась позади. Он ее проиграл.